Глава 90 Чичили. Сан-Джованни Италия. Апрель 1498. От графини Чичили Галлерани. Сан-Джованни Инкротче. Маркизия Изабелли Десте Феррара. Я прочла письмо вашей светлости. Если вы хотите увидеть мой портрет, я с удовольствием посылаю его вам. И послала бы с еще большим удовольствием, если бы он был больше похож на меня. Поскольку он был написан много лет назад, когда я была наивной девочкой и только приехала в Милан. Но ваша светлость не должны думать, что это неполное исходство происходит от каких-то недостатков мастера. Потому что я полагаю, во всем мире нет художника равного Леонардо да Винчи. Это исключительно потому, что я была много моложе, когда писался этот портрет. С тех пор я очень изменилась». Так что, если бы вы увидели меня рядом с этой картиной, вы бы и не подумали, что художник изобразил меня. Тем не менее, я надеюсь, что ваша светлость примет это доказательство моего расположения и поверит, что я готова и стремлюсь удовлетворить ваши желания. Я с теплом вспоминаю время, проведенное с мастером да Винчи и мастером Бернардо Белинчионе, который, к большому моему сожалению, умер от болезни вскоре после того, как написал оду, которую я прилагаю к портрету. Также посылаю набросок, который сделал с меня мастер да Винчи, когда гостил у меня в прошлом году. Как я счастливо бываю встретиться со старым другом. На этом изображении вы увидите много больше сходства со мной. Молодая красавица с портрета исчезла, и я уже не узнаю в ней себя. Вместо нее вы увидите счастливую немолодую женщину, в доме которой много детей, музыки и искусства. Я пришла к выводу о том, что войны неизбежны, красота мимолетно. Только любовь и искусство остаются неизменными. По крайней мере, этому научил меня мастер да Винчи».